— А да, про афонские обители! — отозвался Фомушка, встряхнув кудластыми волосами, и тотчас же стал ломаться. — Да что, дружи мой, не больно-то я охочь ныне рассказывать. — Ах, Фомушка, пожалуйста, Фомушка, про афонские нельзя ли уж как-нибудь? — ублажали его некоторые из гостей особенно дамы. «Не-не, не хочу!» «Вдругурять, вдругурять как-нибудь, оно не не хочу!» Замахал на них ручищами своими Фомушка. «И не лезьте, не приставайте! Чего это и в самом деле привязались ко мне, словно псицы какие! Пойдите вон, сказано не хочу, а вот есть хочу! Хозяйка, присовокупил он, велико мне еще метку досайку сайку с икрой подать!» А рассказывать не стану. Ах, как жаль, истинно жаль. Блаженный рассказывать не хочет, не желает. С грустью и сокрушением говорили между собою гости, отходя от фомушки и покачивая головами. «Да ты, хош, расскажи господам милостивым, как тебя беси эфиопстии купать-то водили», вмешалась странница. «Ты чего еще голчишь?» «Молчать!» — закричал, притопнув на нее Фомушка, и странница, оторопев, прикусила язычок свой. Оказалось, что блаженного ублажить на рассказы нет никакой возможности. Однако ж не прошло и пяти минут, как Фомушка, словно под каким-то наитием, вдруг возвысил свой голос. «И приступиша ко мне, беси, начал он громко широковещательно и с удивительной самоуверенностью, так что при первых звуках его речи все гости с благоговением на цыпочках обступили блаженного. И приступиша ко мне беси. Семь бесов по числу зверину, один старший, сатанаил, и шесть младших с подручники. А я в топоры спасался,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 Вздох с икотой со стороны Фомушки, вздох с прискорбием со стороны Макридушки и вздох с умилённым вниманием со стороны некоторых слушателей, особенно женского пола. И говорит мне бес: Фомушка, представлю я тебе жену некую, с раком зело добру, и будешь ты у меня первый человек Адамий. И царем эфиопским наречешься, как одно тому слово, над всеми князьями князь и над всеми королями король. И будут тебе герцоги всякие ноги мыть да воду ту пить. А я говорю, пошел вон, потому как ты черт. Я с тобой не могу, а он мне речет. Хочешь, в реке тебя выкупаю? Вот мы, говорит, жеребцов заводских поведем купать, и тебя с ними. И подхватили меня тут шесть бесов, младших, с эфиопом Сатанаилом, и потащили купать. И взмолился я тут слезно ко Господу, да и не скупают меня в реке. Новый вздох с икотой со стороны Фомушки, причем был перекрещен его рот,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 А что этих всяких соблазнов мне было, так кто есть враг мою плоть смущал, больше всего во образе женском. И опять же насчет яствия и питания, то и несть тому исчисление, и только одна вера моя соблюла меня чисто, вера, да, о грехах, сокрушение. А соблазны-то нашему брату бывают многие. Третьи Кота со вздохом, а гости все слушают, дослушают да с глубоким благоговейным вниманием. И некоторые лимонные дамы даже слезы источают. Актриса же Лицидеева сидит, не шелохнется, и глаза глубоко опустила, потому, вероятно, чувствует, что и ее немощную на этот счет исконный враг потайно многими соблазнами одолевает. А вот мне, грешнице, тоже чудо великое было, начала своим певучим голосом Макрида страница.